Глава 20 Я помню, какой эффектной и действенной молния в руках Диана. И что-то мне подсказывает, что в руках Кристона она будет смертоноснее. Реальность оказывается еще более впечатляющей, чем ожидание. Молния зло разрастается, буквально оплетая пространство ветвями. Тени и призраки порывом ледяного ветра уносятся прочь, спасаясь бегством. Молнии искрят, ползут по стенам. Кристон не торопится атаковать напрямую, но и как защитную завесу он молнии тоже не использует. Скорее он пытается нас ими окружить. С рук Дианы, я думаю, что это все же он, тоже срываются молнии, но у него они чернильно-черные и раскрываются сразу веером, устремляются к стенам. Это уже не молнии, а какие-то змеи. Треск такой, что хочется зажать уши руками. Лоуренс вскидывает руку, и с его ладони исходит свет, устремляется к Диану. Свет мягкий, ненавязчивый, легко течет между вспышками. Мерцание смотрится настолько безобидно, что пугает. Диан отмахивается от него, будто от облачка назойливой мышкары. Перед глазами темнеет, и я не сразу понимаю, что это не меня зрение подводит, а в гостиной потемнело. Тьма развеивается, и я вижу невредимого на первый взгляд Диана. Оба кузена закрылись щитами и ушли в глухую оборону, но не сдаются. Кристен огрызается очередной молнией, но на этот раз короткой и бьющей в щит Диана. «Лор вместе!» — приказывает Кристен и начинает смещаться к Лоуренсу. «Не знаю, чем мне не нравится этот приказ. Диану, видимо, тоже». Зрение на миг пропадает, и я вижу, как Лоуренс со стоном заваливается обратно в кресло. Который раз уже. Лоуренс жив, но выбыл из схватки окончательно. Едва ворочается, нижняя половина лица окрасилась хлынувшей носом кровью. Следующий удар будет добивающим, от считания осталось и следа. «Крис! Лор!» Кристен бросает все силы в защиту, чтобы прорваться к Лоуренсу. Если честно, не ожидала от него такой семейственности. Я бы поставила на то, что Кристен Лоуренса бросит. Но нет, в минуту опасности он поступил как настоящий брат. «Леди, вниз!» Глухой голос совершенно не похож на обычный голос Диана. Я снова начинаю сомневаться, не ошиблась ли я. Цвет камзола может быть обычным совпадением. «Куда вниз?» Холл запружен чудовищами, землеройка крушит внешнюю стену. Я спускаюсь на пару ступеней и вспоминаю кошку, которую сгубило любопытство. Бабочек оно тоже губит, или нет? Спуститься ниже или остаться на середине лестницы, чтобы хоть немного видеть происходящее? Что-то не так, раз Диан усиливает натиск. Изо всех сил мешает Кристону прорваться к Лоуренсу. Несущие смерть сгустки тьмы летят один за другим, но Кристен все же удерживает щит. «Брат, спаси меня!» Лоуренс, видимо, оклемался достаточно. Его крик громкий и жалкий. Узнаю Лоуренса. Любопытство толкает вперед. «Я отчетливо понимаю, что, вероятно, подставляюсь. Не стал бы Диан гнать меня без причины. Но угрозы я не вижу. Может быть, Диан просто не хотел, чтобы я увидела настоящее убийство?» Я остаюсь на ступеньке, но встаю на цыпочки и вытягиваю шею. Кристон выдернул Лоуренса из кресла, но почему-то удерживает перед собой как щит. «Кри?» — с каким-то детским удивлением спрашивает Лоуренс. Не знаю, что он понял, но он вдруг начинает вырываться. Кристон перехватывает его за горло. Даже с лестницы я вижу, что хватка удушающая. Лоуренс дергается, протестующий мычит. «Во имя Света!» — выкрикивает Кристон. «До меня доходит» никакое это не спасение раненого брата. Светлые осуждают практику жертвоприношений, но сами, если надо, не чураются ее применять. Жизненная сила молодого здорового человека – это колоссальная мощь, которой ни один маг не сможет противостоять без поддержки артефактов, которых у Диана я не вижу. Уверена, Кристен будет рассказывать, как Лоуренс в решающий момент нашел в себе мужество и добровольно отдал жизнь во имя Света. Лоуренса будут чествовать как воина и героя, а убийственная правда останется лишь в памяти нас троих, если выживем, и, возможно, на страницах засекреченной родовой хроники, доступ к которой есть у главы рода и пары приближенных. Лоуренса оседает на пол. Он бы упал, если бы Кристен не продолжал его удерживать. Игра воображения, или мы действительно встречаемся с Лоуренсом взглядами – «Не чудится, что в его глазах я вижу боль телесную и боль от предательства. Взгляд гаснет, его глаза закрываются. Навсегда». Кристон выставляет обе руки. Силы столько, что чары сплетаются медленно, преодолевая сопротивление. «Леди, вниз!» — повторяет Диан, — а сам не двигается с места. Он будет стоять до конца. «Не надо, пожалуйста. Я узнаю заклинание. Его трудно не узнать. Кристон ударит копьем света». Простое заклинание – беспроигрышный выбор. Диану просто нечего противопоставить, кроме как принять удар на себя, отводя от меня. Время словно замедляется, копье еще вызревает. Мысли мечутся, должно быть что-то, какое-то решение. Почему не уйти на темную тропу? Здесь все еще нельзя их открывать? Скорее, бессмысленно. Копье будет настолько мощным, что пройдет и наизнанку. Руны... «Атаку нельзя остановить. Но что, если ее отразить, перенаправить? Зеркало все еще со мной». Я наспех, боясь опоздать, вывожу на стекле отпирающую руну, почти не задумываясь, вытряхиваю на ладонь алую бусину. Вместо того, чтобы спуститься, я взбегаю наверх и выскакиваю вперед. И в то же мгновение копье срывается с рук Криста, налетит в меня. Я подставляю зеркало. До сих пор я прятала в него материальные предметы. Получится ли у меня с нематериальным? Если нет, то я этого уже не узнаю. «Иуджин!» Последнее, что я слышу, прежде чем утопаю в белом, слепящем сиянии. Боли нет. Свет невесомо касается кожи. Непонятное ощущение. Даже не щекотка, а ласка – Наверное, меня зацепило самым краешком шлейфа копья, и оно влетело туда, куда нужно, в зазеркалье. Ручка зеркала в моих руках дрожит. Я с трудом удерживаю зеркало под напором, который осознаю почему-то не сразу. Поверх моих пальцев ложатся пальцы Дианы, и сразу становится легче. Сияние уходит, впитывается в зеркало. Дрожь рукояти усиливается. «Что?» Потрясенно выдыхает Кристен, но ни на миг не теряется и бьет очередной молнией, теперь прицельно в зеркало. Диан закрывается щитом. «Леди, отдайте зеркало и уходите!» «А? Оно сейчас полыхнет!» — голос напряженный, я сразу поверила. «То, что я сделала по наитию!» Копье ушло в карман и прямо сейчас выжигает крошечное пространство за зеркалье. И как только выжжет, вся оставшаяся сила вырвется наружу, это будет неконтролируемый, всепожирающий пожар. Крутанувшись, Кристон прикрывается щитом и бросается прочь. Леди, прочь, все прочь. А сам нужно запереть зеркало в другое зеркало. Только в гостиной подходящих отражающих поверхностей нет. Сквозь гвалт и грохот ломающихся стен прорывается мелодия. Перезвон струн похож на смех колокольчика. Мелодия поднимается, она словно закручивается вокруг нас. Витками поднимается по ногам, опоясывает и оплетает наши с Дианом руки. Мелодия ускоряется, пока ее ритм полностью совпадает с дрожанием рукояти зеркала. Музыка словно бы дает толчок, и зеркало, не выдержав поглощенной мощи, взрывается мириадами осколков. Но ни один из них не ранит. Не только осколки, но и сам свет следует за музыкой, следует в ее ритме и устремляется туда, куда ведет его министрель. Я оборачиваюсь. Министрель в знак приветствия касается двумя пальцами капюшона, приоткрывает неживое лицо и тотчас надвигает капюшон глубже. Министрель отворачивается. Неужели он использует пойманный свет для удара по храму? Не знаю, не мое дело. Мы с Дианом все еще соприкасаемся руками, и я перевожу взгляд на наши ладони. Диан разжимает пальцы, отстраняется, но я успеваю рассмотреть чернеющие под кожей линии, повторяющие рисунок вен. Я хочу обернуться, но Диан придерживает меня за плечи, а в конце коридора появляется скелет-рыцарь с обломком секиры. «Не нужно, леди, идите вперед, не оглядываясь». «Да что такое?» Голос хриплый, звучит незнакомо, но я его узнаю. «Это точно Диан». Теперь я уверена. «Почему?» спрашиваю я. «Потому что наши пути расходятся, леди». «Какие пути расходятся, если я вообще не представляю, каким будет мое будущее? Он думает, я могу вернуться в резиденцию герцога, как ни в чем не бывало, так что ли? Но я не могу и не вернусь, хватит с меня. Я хочу спокойной жизни в тихом городке, хочу безопасности. Ха, где все это взять? Примкну к культу Дару. Проблем не оберусь». «Барахтаться в одиночку немногим лучше, даже хуже, потому что помощи не получить. Темная госпожа, по крайней мере, пусть она, возможно, использовала меня, чтобы проникнуть в земли гельдернов, но она меня защитила. Чудовища меня обходили, рыцарь и вовсе представился телохранителем. Диан поучаствовал. «Постойте!» «Прощайте, леди!» «Я все же оборачиваюсь. Я ошиблась». Его лицо не превратилось в черную кляксу, нет. На его лице просвечивают вены, точно такие же, как на руках. Зрелище жутковатое, но не отталкивающее. Скорее хочется спросить, это не больно? Но Диан не дает мне шанса. Даже не сбегает, а буквально слетает с лестницы и без колебаний, влетает в самую гущу тварей. «Диан!» Он не оборачивается. Я теряю его из виду, но успеваю заметить, как бордовый камзол мелькает в пробитом землеройками проеме. Я смотрю вслед и понимаю, что Диан ушел. Не понимаю, почему. В ладони до сих пор зажата бусина его крови. «Леди!» — окликает меня рыцарь. «Да, сейчас не время выяснять отношения». «Да и какие отношения?» Диан помог мне несколько раз, больше ничего. Он мне совершенно ничего не должен, тем более объясняться». Возвращаются серые тени, раздается смешок, чуждый месту и обстановке девчачий. Со мной рядом останавливается вполне живая жрица и зачем-то направляет ладонь на Лоуренса, точнее на его тело, распростертое у ножек кресла. Зачем не знаю и не желаю знать. К Лоуренсу у меня смешанные чувства. Я испытываю облегчение, что его больше нет, что он больше никогда меня не тронет, не полезет ко мне под подол. И в то же время в памяти занозы засел его последний взгляд, полный беззащитного удивления. «Мне не жаль Лоуренса, но жаль, как именно он ушел от руки своего же брата, пусть и двоюродного». «Юджин!» — окликает Лоуренс. «Что? Он не мог ожить!» «Ты меня напугала!» — выдыхаю я. Жрица бессовестно смеется. «Юджин! Хочешь себе ручное привидение?» Отпускать Гельдерна в чертоге Белогорья слишком расточительно. Его посмертие будет принадлежать тьме. От его руки к его шее тянется нить. Полупрозрачный Лоуренс смотрит на свое тело. По-моему, он с трудом принимает мысль о собственной смерти. Но, услышав про посмертие, вскидывается с неподдельным ужасом. Нет, именем Света! Рывок нити, и Лоуренс захлебывается словами, а нить... Закрывает его рот, рисует на лице от уха до уха черную улыбку. «Юджин, ты не ответила. Тебе нужно ручное привидение».